Примерно неделю спустя мистер Эндрю МакКиннон, старший партнер известного литературного агентства МакКиннон и Гуч, сидел у себя в кабинете на Чанстере Лейн, задумчиво хмурился, глядя на телеграмму, которую держал в руке. Он позвонил. «Попросите мистера Гуча зайти ко мне». С этими словами он вернулся к штудированию телеграммы. «А, Гуч!» — сказал он, когда вошел его партнер. Я только что получил странную телеграмму от молодого Родмана. Кажется, ему необходимо срочно увидеться со мной. Мистер Гуч прочел телеграмму. Писалось под воздействием сильнейшего душевного возбуждения, согласился он. Не понимаю только, почему он сам не приехал, если дело такое срочное. Занят окончанием романа для Проддера Уикса, полагаю, не хочет отвлекаться. Что же, погода хорошая, и если вы присмотритесь за делами здесь, я, пожалуй, отправлюсь туда на автомобиле и позволю ему угостить меня обедом. Когда автомобиль мистера МакКиннона приблизился к перекрестку в миле от коттеджа «Жимолость», он заметил у живой изгороди отчаянно машущую ему фигуру и велел шоферу остановиться. «Добрый день, Родмен!» «Благодарение Богу вы приехали», — сказал Джеймс. Мистеру МакКиннону показалось, что молодой человек выглядит зеленовато-бледным и похудевшим. «Вы не согласитесь пойти дальше пешком? Мне необходимо кое-что объяснить вам». Мистер МакКиннон вылез на дорогу, и Джеймс, взглянув на него, ощутил прилив бодрости и мужества от одного его вида. Литературный агент был угрюмым, Насквозь практичным шотландцем, когда он входил в кабинеты издателей, чтобы обговорить условия договора, те отворачивали лица, опасаясь лишиться последней рубашки. Чувствительность была неведома Эндрю МакКинону. Редакторши светской хроники тщетно расточали на него свои чары, и далеко не один глава издательства просыпался ночью в холодном поту от собственного крика. Ему снилось, будто он подписывает договор с МакКиноном.